Глава двадцатая. Пелагея Семенна и Варенька, не бывавшие никогда в Петербурге, очень интересовались им и с любопытством глядели на мелькавшие мимо дома и серенького, низко новейшего неба моросил мелкий, как пыль, дождь, напоминавший скорее октябрь, чем март. И, Погода же здесь, — печально и неодобрительно покачивая головой, сказала Пелагея Семеновна. — Да и церквей-то тут совсем, кажется, нет. Едем, едем, всего одну церковь еще проехали. Тут и богу-то сходить помолиться, пожалуй, некуда будет. — Да тут и не молятся. Тут все немцы живут, — сказала язвительно Настасья, силами и силами души ненавившая теперь Петербург. и я на старости лет в немцы попала. С сокрушением вздыхая проговорила Пелагея Семеновна. Но не непредубежденным Вареньке и маленькому Сереже Петербург очень нравился. Сережа с восторгом рассматривал мелькавшие мимо вывески людей лошадей, воображая, кажется, что они тут совсем другие, чем были у них в Москве. Марфе Петербург по-видимому тоже очень нравился, потому что она поминутно перегибалась через козлы к их окну и, стуча в него, на что-то показывала им головой и руками, и о чем-то очень громко кричала, чего за хрохотом колес нельзя было разобрать. Когда они подъехали к великолепному подъезду их квартиры, и важный швейцар со строгой внушительной физиономией, походившей более на какого-нибудь начальника отделения, чем на простого швейцара, увидел их, неуклюжий, возвышающийся вдобавок на козлах толстой Марфой, он пришел полный полное изумление и в первую минуту даже не мог, кажется, сообразить, нужно ему высаживать подобных господ или они и сами вылезут. Но, увидав в окно лицо Ольги, который за её щедрые чае, чувствовал уже некоторое уважение, он с почтительным удивлением бросился к дверцам Рыдвана и ловко распахнул их. «Неужто же это сюда?» — удивилась, в свою очередь, Пелагея Семёновна, увидавший великолепный подъезд и внушительного швейцара. «Сюда, мама, сюда!» — сказала Ольга. предчувствуя не без тревоги, что чем дальше, тем больше будет возрастать удивление. Но Пелагея Семёна все еще не верила и не решила выйти. «Неужто же и лестницы наша?» — просила она опять недоверчиво. Ольга засмеялась и покраснела. Ей было и смешно, и совестно немножко перед своим важным швейцаром, который с безмолвным спокойствием ожидал, когда Пелагея Семеновна решится наконец поверить и вылезть. «Ну, так вылезай, Сереженька!» — сказала на внуку. Прими, любезный мальчик, да захвати вот эти корзиночки тоже, только ты смотри осторожнее, не побей еще. Тут у нас и банки с вареньем и грибками, да вот и кота заодно прихвати, да не выпусти его, смотри, из рук-то, а то он за дорогу-то одичал сильно, как бы не упек еще. — Слушаюсь, — сказал швейцар с достоинством на лице и с негодованием в душе, и забрав. корзинки с вареньем, и щетинившего на него огромного серого кота, хотел уже идти, когда вдруг Марфа остановила его. — Эй, служивый! закричала она ему заигрывающим тоном. — Подсади-ка меня, милый человек, а то на козлы то я взгромоздилась, а слезать стану все узлы свои, пожалуй, порастрепаю. Но швейцар... считавший, очевидно, уж слишком унизительным для своего достоинства снимать скозел на всех, на смех всей улицы какую-то толстую деревенскую бабу, притворился, что не слышит ее, и поспешно скрылся в подъезде. Ольга побежала вперед, Милочка и Ордальон Михайлович уже приехали, и их коляска с красивым, ухмелявшимся себе в бороду кучером Стояла уже. Пелагея Семёновна с образами в руках, которые всю дорогу везла собственноручно И никому не хотела доверить, Медленно с одышкой поднималась по лестнице И с каким-то огорчением поглядывала На цветы, статуи и зеркала, украшавшие ее. «Вот так лестница! Ай да шик!» Кричала с одобрением Марфа, поднимая следом за ней. «Царская, да и только! Нашего брата по такой-то лестнице, пожалуй, и пущать не стану. Но Настасья была сумрачна и поднималась молча, с недовольным и пренебрежительным видом. Войдя в переднюю, Пелагея Семёна прежде всего перекрестилась и низко поклонилась на все стороны. «Это ты... что же комната-то пустая стоит?» — удивилась она, увидав пустую залу. И образов поставить не на что. Эта мама еще не готова, мы ее потом отделаем. «Дайте, я образа к вам в спальню снесу», — сказала Ольга, бережно принимая их из рук матери. Но ну, Пелагея Семёновна, какая квартира!» С восторгом встретил ее Ордальон Михайлович от удовольствия даже целуя кончики своих пальц. «Что-то уж, кажись, больно». «Роскошеств в ней разных много!» Недоверчиво сказала Пелагея Семеновна. «Но, милочка, заранее оскорбляясь всяким неодобрением своей находки, обиделась на мать за такой отзыв». «Ну, мама!» — воскликнула она с неудовольствием. «Уж вы начали!» Пелагея Семеновна пошла осматривать другие комнаты, но чем дальше она шла, тем удивление и огорчение ее как и предчувствовала Ольга, делались все больше и сильнее. Она только ахнула, увидав плюшевую гостиную, а войдя в столовую, даже и не поняла сразу, что это такое, и, благодаря ей цветным окнам, чуть было не приняла ее за какую-то молельную. «Ты как же тут обедать-то?» спрашивала она с недоумением. «Ведь темно совсем!» Зато Ардальюн Михайлович был от всего в восторге и объявил, что и в своей столовой непременно ведет подобные же стекла. Вареньки тоже, за исключением ее собственной комнаты, темной, неприятной, все очень нравилось, а пустую залу она даже особенно одобрила. «Петь будет удобно», — решила она своим равнодушным голосом. «В нашей московской...» Никакого резонанса не было. Как милочка с Варенькой и Ардальюн Михайлович не уверяли Пелагею Семеновну, что квартира прекрасна, она не верила и не сдавалась им. «Ничего в ней прекрасного!» — говорила она с огорчением. «Ни в ней чуланчиков, ни заколоучка каких, ни шкафчиков. Ничего нет, а что и ставить не придумаешь. То ли дело наше московское была. Там каждая вещь свое место было. Ну уж теперь и вечно будет, не так, как в Москве, сказала Ольга, смеясь и целуя огорченную мать. Но милочка совсем обиделась и рассердилась. Ну, мама, сказала она, презрительно пожимая плечами. Вы совсем какая-то особенная. Люди нанимают квартиру, о комнатах думают, а вы о чуланчиках. — Да, а ты б как думала, без чуланчиков-то, милая, тоже никак не обойдешься. Ну кто ж вас знал? Вперед так и будем искать не квартиру, а чуланчики, — сказала Милочка, окончательно обидевшись. Между тем Аграфена, ехавшая на извозчике с вещами, уже приехала, а Бориса все еще не было. И Пелагея Семёна стала уже беспокоиться об нем, боясь как бы он... в чужом городе, не заблудился на первый раз. Но Ардальон Михайлович успокаивал ее, уверяя, что в Петербурге, да еще на Лихаче, заблудиться мудрено. А Борис просто пожелал верно сначала ознакомиться с достопримечательностями города и велел по этому своему Лихачу возить себя по лучшим ресторанам. Пока накрывали завтрак, Пелагея Семеновна решила разобрать немного свои узлы и сундуки, но оказалось, что все ключи остались у Бориса, и без него нельзя было раскрыть ни одного чемодана. Впрочем, оказалось также, что если бы даже ключи и были здесь, то развешивать платье и раскладывать по местам белье и разные вещи все равно было нельзя, потому что комодов и шкафов, за исключением Ольгиных, почти не было. И Милочка, и Ольга совсем упустили их из вида и, покупая разные изящные этажерочки и тумбочки, совсем забыли об этих глупых шкафах и комодах. «Ну уж, не ожидала я этого. Всякой дряни накупили, а чего нужного и нет ничего», — сказала Пелагея Семеновна, не на шутку рассидившись, наконец, на дочерей. «Как тут и жить будем? Просто руки опускаются!» «И, сударыня, ничего, проживем как-нибудь!» Утешала ее Марфа, которая, подоткнув подул, весело летала по всей квартире с такими узлами и сундуками на своей широкой могучей спине, которая, казалось, только доброму мужику было бы под силу. Завтрак для этого дня готовила Милочкина кухарка, полная солидная особа, на белом переднике и кружевном фаншоне на голове с нисходительным презрением оглядывавшая новых господ. Узнав, что Марфа здесь будет кухаркой, она долго не могла прийти в себя от изумления. "А я думала, что она так на место кухона у мужика будут", сказала она, с жеманной усмешкой удивляясь, как это у такой деликатной барыни, как ее. Людмила Львовна такие неотесанные родственники. К завтраку совсем неожиданно приехала Глафира Львовна, привезшая на новоселье сладкий пирог. Пелагея Семёна обрадовалась ей, но уже не заплакала, как плакала часто назад, увидавшись с Милочкой и Ольгой. Она давно отвыкла от своей старшей дочери и, казалось, даже не верила порой, что это важная, серьезная барыня Ее собственная дух. Тем не менее, ее очень тронула такая внимательность с ее стороны, и она, в свою очередь, старалась быть с ней как можно ласковее, но почему-то это плохо выходило у нее, и, сознавая это должно быть, Пелагея Семена только хуже еще смущалась и окончательно сбивалась с того простого искреннего тона, который был ей так свойственен, когда она не думала о нем. Глафира Львовна делала вид, что ничего не замечает, и против обыкновения была очень любезна и с матерью, и с сестрами, и даже Милочку и Ордальона Михайловича, встреча с которыми шокировала ее, удостоила своим разговорам. В душе она была Немало удивлена роскошной квартирой и обстановкой Леонтьевых, и мысленно не могла не обсуждать этого, обнимая их по своему обыкновению, мотовстве и безалаберности. Но высказывать это... Раз что они не просили у нее для этого денег, не считала своей обязанностью, не желая вообще вмешиваться в их дела. Завтракать сели в знаменитой столовой, в которой, благодаря цветным стеклам, в этот серенький день было так темно, что, несмотря на первый час дня, пришлось зажечь лампу, тоже очень красивую мудреную, с огромной усовершенственной грелкой, которую Марфа сейчас же тут и сломала. Ну, — сказал Ордальон Михайлович, зажигая вместо испорченной великолепной лампы какую-то маленькую, наскоро принесенную из кухни. Мы теперь на беуках и будем совершать нашу трапезу по-походному. А-ля герком алягер. Милочки и Ольги Очень нравилась эта походная суета. Их забавляла эта кухонная коптевшая лампа и деликатное изумление милочные кухарки и ульгиного швейцара, и одичавший за дорогу кот Яшка, который от испуга, никого не узнавая, бегал задравший ощетинившийся хвост по всей квартире и поминутно, к полному восторгу маленького Серёжи, который визгом и криком только хуже запугивал его, попадался под ноги то одному, то другому. Оба они были в том дурачливом настроении, которое нападало на них порой, и искренне хохотали над собственным положением. «Как можно жить в такой безалаберещине?» — думала, глядя на них, Глафира Львовна, удивлявшаяся тому, что сестры только... Смеются и шутят над этим. Ардальон Михайлович тоже был очень милый, весел, и так смешил дам, рассказанным об их дорожном приключении, что даже Глафира Львовна невольно смеялась. Нет, это что еще? рассказывал он им. Тут все это значительно уж устроилось, успокоилось, а вы вообразить все только. Что там в Москве было? Приезжаю я, например, на вокзал и вижу, что за публика. Какие-то барышни-консерваторочки, разные старички, генералы. Весь московский театр на лицо. И тут же какие-то бахтеры, дворники, солдаты, кухарки. Ребята всех возрастов, начиная чуть не... С новорожденного И все это почему-то плачет, целуется, обнимается, голосит, гвалдавка, невообразимые. И заметьте, только подли нашего вагона оказывается, что все это провожатые наших дам. Начиная от Пелагеи Семенны и кончая Марфой. Всех провожаю. А с этими дамами, что я вытерпел только, так вы и представить себе даже не можете. смена плач, Настасья рыдает. Марфа, та несчастная там кучера какого-то влюблена, была совсем уж белугой реветь. А графена гласит тобой, гляди, от волнения чувств под поезд еще, которые-нибудь как-нибудь попадет. На силу, на силу рассадил их всех по местам. Да и то еще не сидят. Одну посажу, другая, гляжу, вскочила. Дух тащу, третья выйдет. Просто голова круга пошла, сам уж ничего не понимаю. Потом на каждой станции пересчитываю чуть не по пальц как дамы. Пакетик. себе на раз, Варенька два, Борис. Затем и тоже нужен глаз да глаз. Вот далеко ли, например, от вокзала до Николаевской? А и то уж. Пропасть умудрился. Так, Борис три, Сережа четыре, Настасья пять, Марфа, Аграфена, Кот, Яшка, птица с клеткой. Фу ты, господи, чуть головы Не потерял вдобавок. Все это плачет. Чего-то боится и на меня же еще жалуется. Пелагея Семеновна, зачем Ольгу Львовну не отговорил? Марфа, зачем от ее кучера увез? Борис, зачем на каждой остановке пить не даю? Одна Варенька сидит себе молодцом, тихо, чинно, благородно. Ни на кого не жалуется, ни о ком не плачет. В ней одной вся моя помощь и утешение только и были. Но зато вы, мисс дамас, не можете теперь, по крайней мере, жаловаться, давел всех в целости и невредимость. Где тут? Ольге Львовне было бы справиться. Я и то и два цел остался, а ее и вовсе бы затормошили. Ольга и милочка Хохотали до упаду, слушая его, но Пелагея Семён и Настасья немножко обижались на своего любимца. Однако переезд их действительно был полон столькими курьезными, что они и сами, вспоминая его теперь, когда все кончилось благополучно, невольно смеялись и потрунивали друг на друга. После завтрака Глафира Львовна вскоре уехала. «Где же, однако, ваш Борис?» Просила она на прощанье. — Ах, уж и не говори, — сказала Пелагея Семеновна, безнадежно махая рукой. — Я вам говорю, — воскликнул, смеясь, Ардальон Михайлович, — что он теперь, наверное, петербургские рестораны обозревает. Пожалуйста, не беспокойтесь о нем, он отлично позавтракает где-нибудь. Привези же деток как-нибудь, прощаясь с дочерью, сказала Пелагея семёновна считавшая своим долгом сказать эту фразу, но к своему большому огорчению, не чувствовавшая в сущности этого желания в душе. Непременно, непременно, отвечала Глафира Львовна, подумав, что, к сожалению, теперь это действительно придется делать раза два-три в год, но отнюдь не чаще, чтоб не подвергать детей. Встреча с подобными тетушками, как Милочка, и с такими дядюшками, как Борис. «Она сегодня была очень милостива», — насмешливо сказала Милочка, когда сестра уехала. но все всё-таки неприятная особа. А про Бориса она, наверное, нарочно сп... Я не признаю ее сестрой. Она точно совсем нам чужая». «Да», — сказала Ольга, — «она нам не ко двору». Впрочем, вряд ли мы будем часто видеться. Может быть, это нехорошо, но я всегда как-то позабываю об ее существовании. Вскоре после Глафиры уехали и Милочка с Ардальевым Михайловичем, которые, впрочем, вечером должны были приехать опять. «Ну вот, мама, вы и в Петербурге», — сказала Ольга, обнимая мать, когда все разъехались и они остались одни. Пелагея Семеновна, вспомнив об этом, хотела опять заплакать, но удержалась, чтоб не огорчать дочь. «В Петербурге-то, в Петербурге!» согласилась она, смотря печально через окно на широкую, незнакомую ей улицу, так не похожую на ту, которую она привыкла видеть из своих окон в Москве. А вот только хорошо ли жить-то здесь будет? Ольга задумалась и тоже невольно взглянула по направлению ее взгляда. И вдруг и тоже все это. И эта улица с огромным серым домом напротив, и их квартира, и эта плюшевая гостиная, и даже... Сама-то жизнь такая новая и непривычная им еще, которая должна была теперь начаться, показались такими странными, чуждыми, что ей невольно стало как-то жутко и страшно. Да, подумала она, вот я все это сделала. А что-то еще из этого выйдет? Ну что ж, сказала она задумчиво, не то матери, не то самой себе, поживем.